Владыка Заговора. Войдя в комнату, Альбеда глубоко вдохнула. К сожалению, воздух не имел вообще никакого запаха. Этого и следовало ожидать, ведь ее возлюбленный господин не человек. Он не дышит, его тело ничего не выделяет. Разумеется, после него не остается никакого запаха. Но воображение Альбеда было способно компенсировать этот недостаток. Она вдыхала воздух. Некогда соприкасавшисься с ее господином, и сама мысль об этом приносила умиротворение. Лучше всего ее состояние можно было описать словами безумно влюблена. Хи-хи-хи! Альбеда, не удержавшись, хихикнула, но тут же торопливо приглушила смешок рукой: Нет, не потому, что в комнату кто-то вошел, и не потому, что считала свои зубы некрасивыми. Просто она полагала, что леди не подобают хихикать. Альбеда изящно села на кровать после чего легла. Она нюхала и нюхала снова, но все же не могла уловить ни тени ни запаха. Однако просто лежа на кровати своего возлюбленного господина, она чувствовала восторг. Ну, для безумно влюбленной девицы это ведь вполне нормально. Встретиться ей женщина, смеющая утверждать, что тоже любит, и при этом не испытывающая ничего, лежа в постели возлюбленного, Альбеда, несомненно, сочла бы ее, ничего не понимающей в том, Что есть истинная любовь, и незамедлительно уничтожило бы столь отвратительное существо. Альбеда, сделав на собой усилие, остановила руку, ползущую вниз по животу: Сейчас не время. Похоже, это уже вошло в привычку, подумала Альбеда, но сначала нужно закончить с делами. Создание колдовского королевства Айнс Олгона и последующее включение в него города Эрентел существенно увеличило объем работ выполняемых Альбедо. Бюрократы и чиновники, ранее управлявшие городом, бежали в земли подконтрольные королевству Рейстис. Это вызвало нехватку кадров, которая привела к всяческим нарушениям городского управления. Первоначальный план состоял в том, чтобы использовать для возобновления управления городом, созданную Айнзом Нежить. Однако он был еще на стадии реализации. Нежити все же было необходимо обучение – И пока что это лишь увеличивало нагрузку на Альбеда. Кроме того, у нее оставалось еще много других нерешенных дел. В конечном счете все успокоится, но в ближайшем будущем она в течение некоторого времени будет занята. Конечно для Альбеда эта работа не приносила никаких страданий. во всем назарике не нашлось бы никого кому работа на господина доставляла страдания. Альбеда не сомневалась в этом. Айнс, вероятно временами считал эту работу обременительной, Но она просто была рада служить. Пришло время показать результаты нашего обучения. Дни переходили в недели. Минул уже месяц, но обучение нежить еще не подошло к концу. И все же пришло время передать им обязанности. Альбеда думала о посещении королевства для переговоров. Честно говоря, в присутствии ее мудрого господина все останется в норме, даже без ее участия. Однако подобные занятия совсем ему не к лицу. Все это сравнимо с работой по дому. Король же должен вершить дела королевства. Однако, если подумать, куда владыка Айнс намерен вести свое колдовское королевство? У королевств есть свой политический курс. После выбора курса королевство станет развиваться в соответствии с законодательством и политикой всей страны. Например, можно поработить всех людей и заставить их служить Назарику. Но для этого придется создать законы, позволяющие порабощать людей – Если принять такой путь, следует уделить внимание тому, как соседние страны, населенные людьми, отреагируют на это и как потом налаживать с ними отношения и могут возникнуть еще какие какие проблемы. И все же даже сейчас Айнсама не давал четких приказов. Иными словами, нынешнее магическое королевство не имело четкой цели и просто ограничилось небольшой переделкой структур, оставшихся после королевства. Может, именно такую сторону и представлял себе ее повелитель? Или он просто чего-то ждет? Если последнее, то она чувствовала вину и стыд за неспособность понять его намерения. Лишь в подобных редких случаях Альбеда беспокоила гениальность валдыки Айнза. Он совершал каждый свой поступок, имея в виду множество целей, опираясь на необузданные вдохновения и широкие помыслы. Она сожалела, что не способна понять причины действий господина. Демиург, интеллект которого был равен или даже превосходил ее во всем Назарике, сказал однажды, «Моего интеллекта недостаточно, чтобы даже почесать пятку повелителя. Это настоящий позор. Тем не менее, независимо от того, какую страну желает Айнс Сама, все, что я должна делать, это следовать планам хозяина. За исключением одного. Во всех остальных вопросах Альбеда будет подчиняться мужу. И все же, что с ним творится? Разумеется, ответом на бормотание Альбеда была тишина. Глава 1. Колдовское королевство all gone. Король Заклинатель, абсолютный владыка Великой подземной гробницы Назарик и колдовского королевства Айс Олгон, предводитель 41 высшего существа, и последний из них, кто остался в Назарике. В настоящий момент существо, перед которым преклонялись все и каждый из его подданных, свернулся клубком на мягкой кровати, читая книгу. Вышеупомянутая кровать была взята из Назарика и перевезена сюда, в личные покои бывшего правителя Эрантела мэра Панаселея. В Настоящий момент прошедшие частичную перепланировку и превращенные в личные покои Айнза. Странный аромат, которым благоухала его кровать в Назарике, здесь не ощущался. «Возможно, это из-за того, что тут на кровать не брызгают духами», – подумал Айнс, откидываясь на своем ложе. Разумеется, будучи нежитью, он совершенно не испытывал потребности во сне. Само собой, остатки человечности в нем говорили, что он должен чувствовать усталость. Так что Айнс время от времени ложился на кровать, пытаясь остудить голову и успокоить сердце. Впрочем, помогало это лишь на время». А значит, долго лежать таким вот образом на кровати, уподобляясь живому человеку, совершенно бессмысленно. Конечно же, у этого правила существовало несколько исключений. Например, да, например, во время чтения, в особенности тогда, когда его заботил то, какое впечатление он производит на присутствующих. Скоро, наверное, рассвет. О, слабый луч света проник в щель между занавесками, позволил Айнзу примерно предположить, сколько времени. Он запихнул книгу, которую читал, под подушку. После чего, наклонив череп, посмотрел в угол комнаты. В углу ждала горничная. То была одна из рядовых горничных Назарика, сегодняшняя, точнее вчерашняя, личная прислуга Айнза. В данный момент она изящно сидела на стуле, выпрямив спину. Однако она не меняла этой позы со вчерашнего дня. Насколько Айнз знал, ни одна из горничных никогда не уставала сидеть. Она пристально и не отводя глаз смотрела на Айнза, лишь изредка моргая. Поистине неописуемая обуза. Разумеется, она смотрит на него не с целью оказать давление. Так она может немедленно отреагировать в случае нужды. Однако простолюдин Сузуки Сатору с трудом подавлял желание взмолиться о пощаде. Никто не будет чувствовать себя комфортно, находясь под столь пристальным взглядом, да еще и лица противоположного пола. Пусть даже ничего и не происходило, он чувствовал себя так, словно допустил какую-то оплошность. Самым тяжелым было то, как она, сохраняя абсолютное молчание, реагировала на любое движение Айнза. Проще говоря, мучительным. Разумеется, Айнз – ее повелитель. Его слова непререкаемы. Если он прикажет ей перестать, она перестанет. Однако при мысли о том, с каким выражением лица примет она этот приказ, Уже готовые вырваться слова застыли во рту. По прибытии в этот мир, Айнс почти сразу начал действовать под личиной Мамона. Однако его не впервые окружали прислуживающие ему горничные. Все это время они служили с вызывающей восхищение преданностью. И верно выполняли свои обязанности. Именно поэтому Айнс не мог заставить себя отдать, перечеркивающий их искреннее желание служить приказ.